Глава двадцать 28. Первый отбор. На первом этапе конкурса, который проводился в театре Иллюзион, участницам предложили блеснуть своими кулинарными талантами. Истинное мисс совершенство должна быть идеальна во всем, даже в приготовлении еды. Девушки должны были за короткое время приготовить какой-нибудь изысканный салат. Почти четыре десятка конкурсанток состязались на большой сцене, где были расставлены столы и разная кухонная техника. Члены жюри расположились в первом ряду зала, зрители и болельщики на всех остальных местах. Девушки Закатав рукава и надев белоснежные передники, пыхтя от усердия, крошили овощи, смешивали соусы измельчали зелень. Каждая заранее выбрала особый рецепт и теперь старалась воспроизвести его в отведенные сроки. В жюри было несколько человек из косметической компании Amaris в том числе и Наталья Морозова, нынешний президент фирмы. Никита глаз с ней не сводил, такой она была красивой. Он знал о ее нелегкой судьбе от Татьяны и диву давался, как ей удалось выйти невредимой из стольких передряг. Он поискал взглядом Татьяну, но ее не было, наверное, занята на работе. На сцене суетились Вероника, Лариса и Алена, А еще Лия Данилова. Где-то позади всех была и Настя Михайлова. Больше, кажется, от их школы в отборочный тур никто не прошел. Никита и Артем наблюдали за происходящим с самого последнего ряда. Конкурс их не интересовал, но они пришли, чтобы поддержать Веронику, Алену и Ларису. Поэтому парни тихонько болтали о том о осём, лишь иногда выкрикивая что-то типа давай-давай или так держать. Так значит, балок из центра далекие потомки ведьмиюгу Ягужинских? — спросил Артём. — то ты позеленел, когда сковырнул плитку. Теперь многие вещи встали на свои места, сказал Никита. Мне всё не давало покоя одна мысль. Почему в развалинах поместья и в этом особняке одинаковые светильники? Почему они работают по одному принципу, открывая входы в подземные коридоры? Да потому что дом, где сейчас живет Клипцова 200 лет назад принадлежал сестрам Ягужинским, а поместье, наверное, это была их загородная резиденция. Потайные помещения делал один и тот же мастер, поэтому скрытые механизмы работают одинаково. Клипцова живет в доме, когда-то принадлежавшем ведьмам. Вот так новости. И Штерн жил там же. Там он оборудовал тайник, в котором хранил в заморозке свою дочь. Наверное, додумался до этого, когда узнал о подземной гробнице Парфирии. И что же мы имеем? Балок из Сентери, потомки Ягужинских, главы Черного ковена продолжают дело сестер убивших Иллариона Чернорукова, и кто-то из семьи Балок стоит за всем, что сейчас происходит с Экстрополисом. Серце Сентри хвалилось передо мной, что Балок ключевое слово в каком-то жутком заговоре, в результате которого корпорация обретет небывалое могущество. Как все сложно. Вздохнул Артем. У меня самого голова пухнет. Жаль, что Гордей нет рядом, он помог бы мне со всем разобраться. В этот момент на сцене погас свет. Кто-то из девчонок громко вскрикнул, зрители заволновались. Директор школы Олег Палч вскочил со своего места и гаркнул: "Всем сохранять спокойствие! Наверное, пробки вышибло". Екатерина Державина и Матвей Воронин сбегали за электриком. Вскоре софиты вновь загорелись. Конкурс на лучший салат продолжился. От Гордея вообще есть какие-то новости?" спросил Артем. — "Нет. Как в воду канул, хотя обещал писать. Я уж беспокоюсь, может, до него добрались люди из Белого Корына. Мне не хватает его поддержки, особенно теперь когда столько всего происходит. Наконец, все конкурсантки закончили свои кулинарные шедевры. Члены жюри поднялись на сцену и начали пробовать один салат за другим. Лариса оказалась шестой по счету. Ее столик располагался рядом со столиком Лии Даниловой. Никита знал, что Лариса отлично готовит, и этот конкурс не представляет для нее ничего сложного. Некоторые девчонки с замиранием сердца ожидали, когда жюри отведает их блюдо. Лариса же нисколько не беспокоилась и с довольной улыбкой ждала приближения дегустаторов. Наконец подошла и ее очередь. И тут произошло непредвиденное. Седовласый старичок, благообразной наружности, едва попробовав блюдо Ларисы, тут же Выплюнул его. Еще одна женщина сморщилась, так словно только что разжевала лимон. Кошмар, выдохнула она. Это же невозможно есть. Что? ахнула Лариса и побледнела. это лучший салат из всех, что я когда-либо делала. Никита и Артем удивленно замерли. Один сплошной уксус, заявила женщина. Больше я тут ничего не ощущаю. Да быть этого не может, возмутилась Лариса. Я сюда уксус вообще не добавляла. Сами попробуйте. Лариса подцепила вилкой пару листиков и отправила их в рот и тут же скривилась. Действительно, пролепетала она. Но как такое могло произойти? Ты просто не умеешь готовить. Лия Данилова оттолкнула ее в сторону и подала жюри блюдо со своим салатом. Вот, попробуйте мое творение. Это французский салат по рецепту одной суперпопулярной актрисы. А эта актриса знает, что ты сперла ее идею, подала голос Вероника. И в этот момент Лариса завопила. Я все поняла, это она! Керсанова ткнула пальцем в Данилову. "Когда вырубился свет, она подлила в мой салат уксус". «Сумасшедшая!» — выдохнула Лия. "Как ты смеешь меня обвинять? Не умеешь готовить, так не берись". На сцене поднялась такая ругань, что зрители в первых рядах едва не оглохли. Членам жюри стоило немалых трудов успокоить разбушевавшихся девушек. Никаких доказательств против Лии не нашлось, и Лариса не смогла подтвердить свои обвинения. Кирсанова к ее бешенству выбыла из числа конкурсантов. Она продолжала громко возмущаться даже после того, как зрители и участницы конкурса разошлись и в зале остались только Вероника, Алена, Артем и Никита. Говорите что угодно, но я точно знаю, что это Данилова меня подставила, сказала Лариса у нее была возможность, и она ее не упустила. Хочешь сказать, что отключение света и ее рук дело? спросила Вероника. Конечно, для такой хитрой бестии, как она, это расплюнуть, наверняка подговорила кого-нибудь. Так что будьте осторожны, как бы она и вас из конкурса не вышибла. Пусть только попробует, заявила Вероника. Ничего у неё не получится. Да, добавила Алена. Мы просто так не сдадимся. И она воинственно потрясла кулаком в воздухе. Аля Данилова радовалась первой победе и своей невероятной удаче. В назначенный момент Дуня по ее приказу выключила рубильник за сценой, и когда в зале погас свет, ей без проблем удалось влить в салат Кирсановой бутылочку уксуса, которую она заранее приготовила. Лариса выбыла из конкурса одной соперницей меньше. Но радоваться было рано. Кроме Кирсановой в конкурсе принимали участие и другие симпатичные девчонки, которые могли помешать Лии. После этого конкурса останется всего десять девушек, которые и пройдут во второй тур. Так что расслабляться Лия не собиралась. В перерыве, когда участницы отбора и зрители толпились в уютном вестибюлю театра, Никита Легастаев вышел из темного зрительного зала и направился в кафе на втором этаже иллюзиона. К нему вела широкая изогнутая лестница с латунными перилами. Большинство столиков в кафе было свободно, лишь несколько у окон занимали парочки. Никита подошел к стойке бара, И попросил пару бутылок холодной минеральной воды. За одним из столиков сидел Руслан той. Сегодня он был один, что очень удивило Никиту, ведь обычно той болтался с Кривоносовым и Поповым. Поговаривали, что Аркадий скоро уезжает за границу. Может, уже собирает чемодан? Легостаев направился к лестнице, но тут увидел, что к столику тоя подошла какая-то девушка, высокая и стройная, в красивом длинном платье с длинными темными волосами, похоже, одна из конкурсанток. Ее лицо показалось Никите смутно знакомым. Он притормозил, пытаясь вспомнить, откуда ее знает, и тут она обернулась и встретилась с ним глазами. Никита едва не уронил бутылки с водой. Он узнал Яну Давыдову. Яна больше не желала сидеть дома в одиночестве. Ее неудержимо тянуло выйти в свет, показать себя людям. Решение участвовать в конкурсе Мисс совершенство пришло внезапно. И до того ей понравилось, что она тут же собралась в иллюзион. Разве она недостойна стать королевой красоты? Встречные парни оборачивались ей вслед. Наконец-то ее разглядели. Теперь у нее будет много поклонников какой-то змею Килии. Умение готовить пригодилось Яне в первом состязании. Она понимала, что дальше будет сложнее, но ничего не опасалась. Она чувствовала себя очень храброй. В перерыве Давыдова отправилась в кафе и вдруг случайно увидела Руслана Тоя. Яна в нерешительности замерла. Он сидел один, что случалось крайне редко. Тот самый парень, в которого она была влюблена с первого класса, с которым даже не решалась заговорить но теперь все по-другому прежняя яна канула в небытие Давыдова решительно направилась к его столику какой-то парень пялился на нее от входа яна обернулась это был Никита Легостаев. Она едва не расхохоталась, увидев выражение его лица. Никитка, похоже, был в шоке. Неплохой парень. Но своим другом она его никогда не считала. У нее вообще не было друзей, кроме разве что Ирины Крепцовой. Не только у Легостаева была такая реакция на ее новый облик. Отлично. Пусть все знают, что она больше Не толстуха, произнесла Давыдова, присев на свободный стул рядом с ним. То и ее не узнал. Привет, улыбнулся он. Мы знакомы? Я Яна. Помнишь историю с запиской? Какую историю? нахмурился Руслан. И тут на его лице отразилось крайнее удивление. Он наконец узнал ее. "О", выдохнул той. "Но ты, как ты... ты так изменилась?" Яна улыбнулась. "Диета и физические нагрузки". "Но так быстро это невозможно". Я прошла несколько процедур в одной косметологической клинике, призналась Яна. И они пошли тебе на пользу, усмехнулся Руслан. Да, теперь я стала другой. Медицина не стоит на месте. Сейчас хирурги просто творят чудеса. Руслан недоверчиво на нее посмотрел. «Ни за что бы не поверил, если бы не увидел собственными глазами, признался он здесь один?" спросила Яна. "Жду кое-кого", ответил Руслан и посмотрел куда-то в сторону. Яна проследила за его взглядом. В дверях стояли Лия и Дуня. Лия смотрела на Яну с нескрываемой ненавистью. Дуня Валиева что-то шептала ей на С кем это он любезничает?» — выдохнула Лия. У кого хватило наглости перейти мне дорогу? Из какой она школы? На лажам не верю. Это же довыдово. потрясенно сказала Дуня. Это Толстуха? Да Ты ослепла, мать, не может быть. А ты посмотри повнимательнее, не унималась Валиева. Это точно она. Похожая, воскликнула Лия. И правда. Но что она с собой сделала? Жир откачала. Сознанием дела, сказала Дуня. Как пить дать. Я о таком читала в одном журнале. Но она же красавица. А платье она что, тоже участвует в конкурсе? верно. И сидит за одним столиком с твоим парнем. И как я ее на сцене не разглядела. Какой толпени мудрено, сказала Дуня, особенно когда и половины присутствующих не знаешь. пойдем ка поздороваемся. Лия и Дуня с решительным видом подошли к столику Руслана. "Я смотрю, ты не скучаешь?" едва сдерживая злость, проговорила Лия. Она так и сверлила Яну взглядом. Та самодовольно улыбнулась. "Я не даю ему скучать". Давидова. Ты как ты так быстро похудела? Могут быть у девушки свои секреты, с вызовом ответила Яна. Да мне плевать. Лия присела рядом с Русланом и по-хозяйски обняла его за шею. Ты ведь болеешь за меня? Руслан промолчал. Яна ехидно ухмыльнулась. Может, после конкурса сходим в кино? предложила Лея. Возможно. Руслан вдруг взглянул на Яну. А ты не хочешь пойти с нами? Нет-нет, поспешно ответила за Яну Лия. Она ведь не выйдет в финал, наверняка отправится домой рыдать в подушку. О нет, этим вечером я совершенно свободна, ответила Яна, не сводя глаз с Лии. И с удовольствием пойду с вами. Отлично. — улыбнулся Руслан. А теперь извините, девушки, мне нужно ненадолго отлучиться. Он встал из-за столика и вышел из кафе. Лия тут же злобно уставилась на Яну. Дуня молчаливой тенью стояла за ее спиной. Что ты о себе возомнила, дрянь? выдохнула Данилова. Решила вклиниться между мной и моим парнем? Что ты взяла, что он твоя собственность? Яна усмехнулась. Вы даже ни разу не целовались по-настоящему. Лия едва не задохнулась от возмущения. "Откуда ты ты следила за нами?" Яна пожала плечами. "За ним, возможно, но не за тобой". Она встряхнула длинными волосами. "Ты столько лет и не жала меня, Данилова. Если Руслан вдруг выберет меня?" Как считаешь, это будет хороший способ отомстить тебе, наглая спесивая гадина? Дуня вытаращила глаза. Лия потрясенно замерла. Но она быстро справилась с оцепенением. Ты, выдохнула Лия. Может, сейчас ты и выглядишь красавицей, но в душе ты все та же жалкая толстуха. Не вздумай вставать у меня на пути. И я тебя уничтожу. Как страшно, улыбнулась Яна. Я уже вся трепещу. Она встала со стула. Лучше теперь ты не вставай у меня на пути, иначе сильно об этом пожалеешь. Руслан будет моим, а ты будешь топтаться в сторонке и наблюдать, помирая от ревности. Яна вскинула голову и гордо зашагала к выходу. Она была очень довольна собой. Видеть перекошенное от злобы лицо Данилова это дорогого стоит. Когда Яна вышла из кафе и уже начала спускаться вниз по лестнице, Лия вдруг резко вскочила и побежала за ней. "Что ты задумала, испугалась, Дуня?" В холле уже почти никого не осталось. Все вернулись в зрительный зал. Лишь у кассы еще стояло несколько человек. Лия быстро огляделась, подскочила к Яне и вдруг резко толкнула ее в спину. Яна не устояла на высоких каблуках. Она с размаху упала животом на латунные перила, перевалилась через них и с коротким вскриком рухнула вниз. А до пола было метров пять, не меньше. Дуня подскочила к Лее и схватила ее за руку. "Ты совсем спятила!" в ужасе крикнула она. "А что такое?" спокойно спросила Лия. Дуня бросилась к перилам. Она хотела посмотреть, что стало с Яной, но Лия вдруг схватила ее за плечо. "Пора возвращаться на сцену", прошептала она. "Никто ничего не видел, так что и ты не поднимай панику. А если она разбилась, туда ей дорога. Она посмела угрожать мне и получила по заслугам. Лия почти силой поволокла подругу за собой. Дуня пыталась вырваться, но Лия оказалась сильнее. Она вцепилась в руку Дуни и с довольной улыбкой повела в зрительный зал.